Снуждание по первому этажу усадьбы привели нас к задней двери. Антонина почему-то называла ее входом для слуг, но я не стал акцентировать на этом внимание. Куда важнее было то, что она была открыта, а за ней не оказалось ноусов. Я очень осторожно применил сканер и подтвердил – чисто. Правда, это не гарантировало отсутствие обычных людей с обычным огнестрелом в руках. События последних дней, включая сегодняшний, отлично демонстрировали, что Бог по-прежнему на стороне больших батальонов. Если, конечно, у батальонов есть автоматическое оружие и навыки его использования. Вадим выскочил на улицу первым. Нырнул рыбкой, перекатился, прижался к бетонному ограждению. В ответ на его маневр раздались выстрелы. Одна пуля, с срикошетив от укрытия новуса, залетела в дом. Ни в кого не попало, к счастью. «Пошли, пошли, пошли!» – протараторил воин и бросился в сторону стрелков. Надо полагать, он именно ко мне обращался, ведь кроме меня тут боевых типов не имелось. Покидать стены дома ужасно не хотелось. Тут какая-никакая защита, а там злые люди спрятались, хотят Ваньку убить. Но я пересилил себя, рывком вырвавшись на оперативный простор. Мазнул взглядом по окрестностям, но никого не увидел. Да и не должен был, что они, дебилы, стоять в красивых позах на фоне заката. Пришлось еще раз активировать сканер и броситься за точкой, предположительно бывшей Ланским. Спустя пару секунд я получил этому подтверждение. Воин как раз заканчивал убивать троих людей, засевших в кустах на холмике. С их позиции отлично простреливался вход для слуг, что им не очень помогло. Всего трое на контроль выхода из дома полного новусов, длинная очередь, перечеркнувшая кусты, в которых мы находились, убедила меня, что это не так. «Твои слева, мои справа», – буркнул Вадим с замечательным презрением, игнорируя два попадания в корпус. То есть его качнуло, но основную часть пуль принял в себя последний убитый им боец, которого он еще не успел опустить на землю. «Ок», – отозвался я, – и побежал, пригибаясь и резко меняя направление налево. «Хорошо ему говорить. Твои слева. А где они?» «Слева». «Ночь». «Они спрятались». «Ночное зрение». Так это же не тепловизор, без движения бревно от человека фиг отличишь. Вспышек выстрелов из кустов я не разглядел, боевым опытом воина не обладаю. Как их искать вообще? Однажды в Благовещенске я ездил со страйкболистами на ночную игру. Лес с густым подлеском, ущербная луна, тьма, хоть глаз кали. О том, что происходит на расстоянии двух метров от тебя, можно догадаться только по звуку. Лопнувший сушняк под ногой украдущегося противника. Треск привода, так игроки называли свое оружие. Дыхание затаившегося в засаде человека. Когда ничего не видишь, слух сразу становится таким обостренным. Тут было не так. Поместье Гончаренко довольно неплохо освещалось и видимость была отличной. никак как днем, конечно, но на сотни метров я мог разглядеть даже крупные буквы. Если бы кому-то в голову пришло мне их показать, Слух тоже работал как надо, но мешали звуки боя с другой стороны здания. Там и стреляли, и орали, и, кажется, даже рычали. А порученные мне стрелки лежали в засаде и не двигались. Проблема решилась сама собой. Противник мог бы подловить меня, затаившись и подпустив поближе, а там и врезать в упор из двух стволов. После такого и новусу сделается худо. Но стрелки решили не делать ставку на кинжальный огонь, а отработали длинными очередями по быстро движущейся тени. Не попали, а себя выдали. Группа деревьев, чуть выше по склону, метров тридцать. С этого момента все стало гораздо проще. Рывок вправо, бросок вперед, снова вправо, прямо, нырок влево. И вот он я, прямо с фланга, в метре. Два мужика в масках с автоматами. Сектанты. Успели только повернуться. И больше ничего. Используя инерцию, я без затей свалил одного на другого, а потом хладнокровно добил короткими ударами в основании черепа. На всякий случай после этого метнулся за дерево. Мало ли. Но их было двое. И со стороны, в которую убежал Вадим, тоже никто не стрелял. Выдохнул. Подавил мысль. Вот ты стал ноусом Людей убиваешь без малейших угрызений совести. И также, ломая траекторию движения, побежал к дому. «Больше никого». Вадим вернулся раньше меня. Уходим. Впереди лес, потом ограда, снова лес. Выйдем на дорогу. Антонина поймает машину. Прибавив к множественным убийствам еще и ограбление. А мы здесь не останемся? Это же функции. Надо помочь. Даже я поморщился от этого предложения Дарта. Вроде умный, но пацан пацаном еще. Алло, Дим, какая помощь? Тут резня и неразбериха. Все против всех. Отходим. «Без разговоров». Подросток сделал недовольное лицо, но согласился. «Я иду первым. За мной Антонина с парнем». Иван замыкает и сканирует. Я молча кивнул. «Все верно. Правильный походно-боевой ордер. Нам бы парочку воинов на фланговое охранение. Вообще бы все как по учебнику было. И ведь мог же взять своих четвертых». «Мог? Ага. И оставил бы их тут. Мертвыми». До ограда мы добрались без происшествий, а вот когда начали через нее перелазить, я подал сигнал тревоги. От группы точек, клубящихся вокруг поместья Гончаренко, отделилась группа новусов и двинулась в нашу сторону. 8 точек. Обстановка, сделавшаяся менее нервной, позволила опознать в них пятерых воинов, одного аналитика и двух наставников. «Может, это кто-то из поместья бежит? Как мы?» – подал идею Дарт. «Точно за нами». Убил я его надежду. Идут так, словно знают, где мы. Не справимся. Вадим принялся сдирать рваные тряпки, бывшие когда-то дорогим пиджаком и рубашкой. У меня уже в животе сосет. Отходите. Я их задержу. Ваня, трасса там. В его поведении не было ни малейшей рисовки. Он был воином, а значит защитником. Его задача умереть, чтобы жили другие. Этот момент настал. Вот и все больше говорить не о чем. Мозги включи, Конан-варвар, разрушил я его пафосное выступление. Ты их задержишь максимум секунд на 30. Это не выиграет нам время. Варианты? Поступим иначе. Вы продолжаете движение, оставляете побольше следов, а я держусь от вас на удалении и отсекаю нападавших по одному. Если он защитник, то я охотник, причем охотник на ноусов Разумно сказал Вадим. «С твоими способностями может получиться. Только телефон свой мне отдай. Вдруг они по симке нас нашли». После того, как я это сделал, он полез через ограду. Тоня с Дартом тоже кивнули и последовали его примеру. Мне на секунду даже обидно стало. И все? Никто не воспоет мою гениальную тактическую идею, не оценит подвиг и, возможно, жертву? Блин, что за люди эти новусы? Я дал им углубиться в лес, после чего сам покинул границы поместья Гончаренко. Забираясь влево, побежал в том же направлении, отслеживая на радаре движение преследователей.